И мужчин осень смутное время. Иное мужчинка, благодаря одному лишь удачному маневру на водах или на суше, получает вместе с супругою во владение вечное лето. Что может быть теплее, судары мои, хорошего преданного? Как бы то ни было, а осень мне очень нравится. Вот.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 Приглашаю его самого согласиться с этим. За яблочки стрекоза 1880 год, номер 33. Девица под Затылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Господин Назарьев, мужчина роста среднего, воспитание получил от гувернантки, но не умней пробки. Перед свадьбой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 Стрекоза, 1878 год, номер 39. Сбылись ли ожидания Петра Петровича? Какое нам дело, читатель? Кодр на виноград в Ялту. Будильник, 1880 год, номер 1.